Национальное достояние, чьей судьбой были заняты лучшие люди города и самый крупный издатель страны, совсем выбилось из сил. Дорога шла вроде бы ровно, но как будто вверх, и Маня крутила педали все с большим трудом. От Волькиного рюкзака ей было жарко, пес горячо дышал ей в лицо. Она пыталась отворачиваться, но ничего не получалось. И коленка, травмированная в прошлом году, когда Маня свалилась с лестницы, болела все сильнее. Ее даже подташнивало слегка. И страшно было за Лёлю. Куда ее черт понес? Зачем она села в машину к леснику, почему оставила телефон, или он уволок ее силой, но тогда она должна была кричать и звать на помощь, а продавщица из Бушмино сказала, что блондиночка просто сидела рядом, выскочить не пыталась. Непривычные мышцы отказывались служить, повторять постоянно одно и то же движение, но маня заставляла их работать, и коленка болела уже почти невыносимо. Ну еще, еще разок, и еще, и раз и два. Вот, наконец, и поворот на Тургинова. Асфальт здесь был похуже, приходилось объезжать лужи и ямы. И раз, и два, И еще разок, лес, вплотную приближавшийся к дороге, расступился. Открылась полянка, заросшая молодой травой. На полянке почти у самого леса стояла длинная бревенчатая изба или сарай без окон, и с визгом работал какой-то механизм. «Бжжж! Маня догадалась, что это должно быть и есть лесопилка, и свернула на тропу. Остро запахло свежей стружкой и бензином. Около избы или сарая стоял тот самый джип, на котором лесной человек подвозил Маню. Пила визжала всё громче. Вдруг он убил Лёлю, и теперь распиливает ее на части, — с ужасом подумала Маня. Вдруг опоздала, не спасла. Она соскочила с велосипеда, но идти не смогла, ноги подкосились. Она плюхнулась на колени в мягкую мокрую траву, попыталась подняться и заплакала от боли и бессилия. Волька старался выбраться из рюкзака, бился и рвался. Визг вдруг стих. — Ты откуда? — и над ней на весь человек в камуфляже. «Давай, — Давай-давай, вставай. И принялся тянуть ее за руку. Маня вырвалась и отползла на четвереньках. «Где Лёля?» — завопила она. «Что вы с ней сделали?» «Да поднимайся, чего ты ползаешь?» «Где Лёля?» «Манечка, я здесь! Что с тобой, Манечка?» Маня села и посмотрела вверх. Лёля наклонилась над ней, как над упавшим ребёнком, протягивала руки. Лесник стоял в некотором отдалении и таращил глаза. «С тобой ничего не случилось?» — спросила Маня у подруги. «Ты не пропала?» Теперь Лёля стала тянуть ее за руку. «Ничего не случилось, что ты? Ты откуда взялась, Манечка?» Маня оттолкнула подругу, перекатилась на колени и страшно неловко, унизительно, с задницей вверх, наконец, поднялась. «Почему ты не взяла с собой телефон? Зачем ты уехала, дура?» Лёля посмотрела ей в лицо. Никита пригласил пилораму посмотреть, — объяснила она осторожно. — Я и поехала. Я не видела никогда, не знаю, что это такое. Оказалось, интересно, тут лошадь живет. Сама ты лошадь, — припечатала Маня и, наконец-то, освободила пса из рюкзачного плена. Бультерьер выскочил и понесся по траве. — А чего такое случилось-то? — подал голос лесник. — Что за цирковое представление на велосипеде? Да никакого представления. Лёля пропала. Телефон дома, ни записки, ни звонка, ничего. Я испугалась и поехала искать. Я думала, тебя похитили. «Вот это номер», — от души сказал Никита. «И ты с самого Щеглова на велике катишь?» «Я сначала в нас съездила», — сердито ответила Маня. «Я думала, ты в магазин ушла, и не возвращаешься». И опять накинулась на подругу. «Ну куда тебя понесло? Какую-то пилораму смотреть?» «Тебе не говорили в детстве, что к посторонним в машины садиться нельзя?» «Какой я нафиг посторонний?» — удивился Никита. «Я самый что не наесть местный. Это вы тут посторонний. Между прочим, это было совершенно справедливо. «Манечка, прости меня», — пробормотала Лёля. «Про телефон я забыла совсем. Он как-то здесь не нужен. Лежит и лежит себе». А Никита заехал с плотником сарай посмотреть. Ну и пригласил на лесопилку. Мы сюда приехали. Я уже домой собиралась вот буквально через 10 минут. — Да ну тебя! — сердито сказала Маня. Глаза б мои не смотрели. — Дайте мне попить чего-нибудь. Во рту пересохло. — Давай за мной. Никита поднял ее велосипед и покатил к избе и навесу. — Вот чудачка-то, сил нет моих. Из сарая вышел еще один камуфляжный мужичок, должно быть тот самый плотник. В руках у него была рогатина, на которую он равномерно наматывал толстый провод. «Ну что, все на сегодня?» — издалека спросил он и поздоровался с Маней. «Здрасте». «Здравствуйте», — сердит отозвалась Маня. «А лошадь с той стороны, там конюшня», — Лёля показала. «Никита, можно Маня конюшню посмотрит?» «Да заради бога». На лошади продолжала Лёля, обогатившаяся новыми знаниями и новым видением жизни. «Из лесу возит распил». Ну, распиленные деревья. Есть такие места, куда только на лошади и можно проехать. А на чем же? удивился Никита. На велосипеде не увезешь. Зайдем, водички попьешь, и хлебца возьмем на угощение. Лошадь угощают хлебом с солью. Лёля была совершенно счастлива, и она берет, представляешь, прям с ладони. Через просторные сени, заставленные полозьями, колесами, санями и механизмами, закрытыми брезентом, они прошли в полутемное помещение. Здесь во всю длину тянулись широкие верстаки, на стенах висели цепи и пилы, пахло стружкой и сеном. В углу на табуретке стояло ведро с водой, прикрытое деревянной крышкой. Пей! велял Никита, только тихонько вода у нас ледяная, я только из колодца поднял. Маня приподняла крышку зачерпнула воду голубой эмалированной кружкой и стала жадно пить. От холода тут же заломила лоб и стало больно в висках. «Тихонько пей, — сказал же, — ледяная она!» Вода и впрямь была очень холодная, как будто даже с ольдинками. И вкусно и удивительно. Маня выпила до дна и зачерпнула следующую. «Совсем, видать, угорела!» — констатировал Никита и зажёг свет. Вторую кружку Маня пила помедленнее, Оглядывалась по сторонам. В конце избы или сарая имелась невысокая перегородка. За ней письменный стол, компьютер, папки с бумагами. На стене пришпилены несколько фотографий. Должно быть, там помещался офис Никиты. Окна только с одной стороны уличного света мало. За толстыми бревнами что-то возилось и вздыхало. «Там как раз конюшня», — объяснила Лёля. «И две лошади, звездочка и Ясень». «Ясен пень», — пробормотала Маня. «Вы здесь работаете, да?» «Когда в заповеднике, тут и работаю», — откликнулся Никита. «Вообще-то у меня по области несколько лесопилок, а в заповеднике только санитарная вырубка. Тут другая всякая запрещена». «Ну, к лошадям-то пойдем? Он сонул мани краюха черного хлеба. Маня вдруг поняла, что страшно проголодалась. Вот просто ужас. «Но не ей же лошадиное угощение неприлично». Царапая ее руку, жесткой, как наждак, ладонью, Никита насыпал мани в горсть соли. «Когда будешь давать, макнешь в соль, и ладонь раскроешь, поняла?» В конюшне было тепло и сумрачно. Чистый деревянный пол забросан соломой. Лошади вздыхали и постукивали копытами. «Первая — звездочка, объясняла Лёля. «Ясень за ней. Я Никиту спросила, можно ли на лошади покататься, он обещал». «Да чё ж нельзя». «У них пока работы мало, им тоже без дела скучно стоять-то». Маня подошла к загородке и посмотрела. Звёздочка прядала ушами, фыркала и на Маню не обращала внимания. «Кокетничает», — пояснил Никита. «Мол, я не такая, я жду трамвая. Угощай, угощай». Маня макнула в соль черную корку и протянула лошади. «На ладони, на ладони давай». Лошадка фыркнула, покосилась и приблизилась влажный кожаный нос навис над маниной рукой бархатные теплые губы задвигались маню обдал лошадиным дыханием и раз хлеб исчез лошадь равномерно жевала ты моя хорошая сказала Маня с тихим восторгом ты моя красавица представляешь поддакнула лёля такое огромное животное и так осторожно берет никита посмеивался в отдалении Вдруг из-за перегородки бесшумно выдвинулась еще одна лошадиная голова, и теплый нос поддал Манину руку. яська порадуй», — подсказал Никита. «Видишь, он тоже хочет угоститься». Маня отломила и ему ломоть. Конь аккуратно взял. Она бы так и простояла рядом с лошадьми всю ночь, но хлеб быстро кончился. На улице оказалось светлее, чем Маня ожидала. Березы шелестели на краю поляны, а в лесу угадывалось какое-то бесшумное движение. «Олени», — сказал Никита в сторону леса. «Сейчас самое их время». «Ну, пошли, девчонки, я вас отвезу». «Так у меня велосипед», — слабо возразила Маня. «Ничего, как-нибудь в джипу пихтерим». Никита зашёл в избу, и Маня следом, при воспоминании о велосипеде, ей опять невыносимо захотелось пить. Она зачерпнула кружкой воду из ведра, глотнула и пошла вдоль верстаков к офису лесника. Он чем-то там шуровал, выдвигая и задвигая ящики стола. Маня зашла за перегородку, оценила разгром на столе, улыбнулась. У нее на столе всегда было точно так же. И перевела взгляд на пришпиленные к бревном фотографии. Она посмотрела, отвернулась и пошла было прочь, но вдруг оглянулась, как ужаленная. Сунула кружку на стол, перелезла через стул и уставилась на стену. Никита, сидя на корточках перед выдвинутым ящиком, придержал стул и спросил сердито. «Чего там?» «Вот это?» — сказала Маня и ткнула пальцем в черно белую фотографию. «Откуда?» «Чего откуда?» Он выпрямился, отряхнул колени и глянул. Мане стало холодно. «Манечка!» — закричала с улицы Лёля. «Выходи!» «Откуда эта фотография?» Лесник уставился на Маню. «Ну, это мы с братом сто лет назад. А чё она тебе далась-то?» Мани сделала шаг назад. «Твоего брата зовут Максим?» Никита отвел глаза. «Звали. Его убили в воскресенье». Мани должна была сдавать алгебру, а весь курс она прогуляла и теперь ее до экзамена не допускали. Но нужно сдать. Она долго прикидывала, как это сделать, и получалось, что никак она не сдаст. Даже преподаватели о ней давно забыли, прошло столько лет. Но если не сдать эту проклятую алгебру, дальше жить нельзя. И подготовиться она не успеет, слишком много времени упущено. Она не сможет не справиться, но она должна, обязана. В это время зазвенел звонок. Уроки кончились, Сейчас все выйдут на перемену и увидят ее. Ей нужно прятаться. Ее никто не должен заметить. Маня заметалась в поисках укрытия, звонок прозвенел еще раз, а потом еще раз она открыла глаза. Звонил телефон. Никакой алкебры. Маня нашарила на тумбочке трубку и промычала. «Мария Алексеевна, это Дмитрий Львович Раневский, следователь. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Вы слушаете меня, Мария Алексеевна?» «Слушаю. Когда вы сможете приехать?» «Приехать? Да, приехать в управление. А, на самом деле, чем раньше, тем лучше». Маня думала о том, что ей не нужно сдавать алгебру. Господи, какое счастье! «Мария Алексеевна, а когда?» Маня бросила телефон на одеяло, села и, как следует, обеими руками взлохматила короткие волосы. Волька потянулся, припал на передние лапы и стал лизать ей щёки. Маня оттолкнула его морду и взяла телефон, внутри которого надрывался следователь Ораневский. «Алло, алло, вы меня слышите? Мария Алексеевна, слышите?» «Слышу», — успокоила Маня. «Который час?» Следователь словно поперхнулся. 9.30. Позвоните мне часа через четыре. Маня нажала кнопку и бухнулась на подушке. Телефон зазвонил. Волька гавкнул. Маня схватила трубку и тоже гавкнула: Да. Мария Алексеевна, что-то со связью, я ничего не понял. Вы когда приедете? Я выпишу пропуск. К Новому году. Раневский помолчал. Маня тоже молчала, наслаждаясь свободой. Ведь алгебру-то не нужно сдавать. «Вы, должно быть, меня не поняли, Мария Алексеевна. Я должен задать вам несколько вопросов. Это необходимая процедура», — и добавил мягко. «Вы сейчас меня понимаете?» Всё же издательница вчера сказала, что она ненормальная, эта писательница. «Понимаю, понимаю», — уверила Маня. «Но я в заповеднике, и мне нужно писать роман». «Мария Алексеевна, или вы хотите, чтобы я вызвал вас повесткой?» «Из заповедника?» «Повесткой?» — усомнилась Маня. «Я приеду после двенадцати. Точнее, и сказать не могу, потому что не знаю, где дядя Николай, а он может быть где угодно». «Какой дядя?» «Николай. Только он может провести меня мимо всех постов и шлагбаумов прямо по льду Финского залива в Петроград, как Ильича в 1917 году. Я приеду. Мне тоже нужно с вами поговорить. Да, если я в другой раз вам понадоблюсь, не звоните до рассвета, звоните до заката». Ну вот, так отлично. Маня обняла собаку, немного потискала, покаталась сбоку на бок, побрыкала ногами и стала прикидывать, спать дальше или все же встать. Вставать не хотелось страшно. Если остаться в постели, придется думать. А Маня и так полночи думала. И это было так трудно, что под утро ей приснилась алгебра. Вставать, значит, натягивать штаны, идти с Волькой на улицу, ставить чайник, придумывать завтрак олень. «Что делать? Как быть?» И Маня решительно откинула одеяло. «Хорошо, что Раневский назначил встречу именно сегодня. Ей нужно многое ему рассказать и о многом расспросить. И она должна взять с собой Лёлю. Теперь, когда она поняла, кто такой Никита, одной Лёле оставаться нельзя. Опасно». Маня немного побегала по газону тяжеловесной рысью, Волька бегал за ней, подскакивая на всех четырех лапах, как бочка. Это были их традиционные утренние гимнастические упражнения. Везет же людям, которые могут заставить себя ходить в тренажерный зал, например, как секретарша Инга. Маня представила себе, что тоже ходит в зал, качает железо, ее форма постепенно становятся атлетическими, живот плоским, задница напротив выпуклой, грудь колесом, а спина наоборот прямой. Какая красота! Алекс непременно сказал бы, что она тратит драгоценное и скоротечное время на всякую чепуху, и Маня непременно бы с ним согласилась. После завтрака подруги немного повздорили. Лёля категорически отказывалась ехать с Маней в город, а Маня также категорически настаивала на том, что подруга должна поехать. «Ты не понимаешь», — твердила она, — «я не могу тебе рассказать, но Никита...» «Что, Никита? При тут Никита?» «Лёля. Он брат погибшего Максима. Я же тебе вчера объяснила. У него на стене в сарае точно такая же фотография, как у Максима на работе». «Ну, брат, и что? А вдруг это он убил Максима? А вдруг это ты его убила? Лёль, ну чего ты несешь — обиделась Маня. Еще не хватает. Лёля моментально перепугалась и заюлила. «Манечка, я совсем не то имела в виду. Ну, мне какая разница, кто кому брат. Я лучше цветы посажу, чем в город поеду. У тебя там дела, а я буду за тобой таскаться, только мешать. А если он тебя схватит? Зачем я ему нужна?» Ответа на этот вопрос Маня не знала. «Ну вот», — успокаивающе сказала Лёля, которая внимательно следила за лицом подруги. «Со мной Волька останется. Мы калитку на щеколду закроем и станем сажать цветы». Так Маня и уехала одна, очень сердитая. Девочке Карине Степанян Маня позвонила из такси. Сказала, что телефон ей дал профессор Шапира, и хорошо бы повидаться прямо сейчас. «По делу», — веско добавила Маня. «Я занимаюсь», — немного растерялась Карина. «У нас диплом». «Это займет 10 минут», — уверила Маня. «Я могу подъехать куда угодно». «Я в НТБ на Чернышевского». «Что такое НТБ?» «Научно-техническая библиотека. Вы увидите дом со львами» объяснила Карина. «Я в читальном зале». Мане стало весело. «Как хорошо, что студенты пишут дипломы в научно-технической библиотеке. Они слоняются по городу в поисках опиумных притонов». Дом и впрямь оказался со львами. Они караулили белую мраморную лестницу, полого поднимавшуюся к высоким дверям. Маня потянула на себя темную латунную перекладину, дверь заскрипела, как ей полагается, и писательница зашла. Внутри было очень светло, окна до потолка, солнце заливало библиотеку до самых краев и пахло книгами. Маня спросила у вахтёра, где читальный зал, и заглянула. «Вот это да! Народу в огромной зале было хоть пруд пруди, все столы заняты, за каждым компьютером один или двое очень озабоченные». Библиотекарь подняла голову и вопросительно посмотрела на Маню. «Мне, Карину, Степанян», — прошептала писательница — и дама кивнула в направлении окна. Кудрявая темноволосая девушка, хорошенькая до невозможности, читала толстую книгу, подперев кулачком персиковую щеку. Перед ней на столе были разложены тетрадки, распечатки, карандаши и ручки. Маня подкралась к ней на цыпочках и прошептала. «Карина, здравствуйте!» Девушка подняла глаза. «Я вам звонила!» Карина заложила книгу линейкой и поднялась. «Пойдёмте в кафетерий, здесь нельзя разговаривать». Маня покивала. «Конечно, нельзя, библиотека — святое место». «Я вернусь», — пообещала девушка библиотечной даме. Таня определенно покачала головой. Кажется, ей не понравилось, что Маня отрывает студентку от занятий. В кафетерии, наоборот, было почти пусто. Занят всего один стол. «Вы меня извините, Карина», — начала каяться Маня. «Я понимаю, вы заняты, но мне правда нужно с вами поговорить. Кофе будете?» «Здесь дорого», — наивно сказала девушка. «Я справлюсь», — пообещала Маня и заказала два кофе и две завитушки с изюмом, очень аппетитный на вид. Карина смотрела на нее с любопытством, а потом сказала. «Я вас где-то видела». «Я писательница», — объяснила Маня. «Иногда даю интервью в интернете». «Точно», — согласилась девушка и заулыбалась. «Вы Александра Маринина. Моя мама вас обожает». «Спасибо» поблагодарила Маня. «Но я Марина Покровская, и меня наверняка обожает ваша бабушка». «Ой, простите, ничего страшного». Маня боком присела на хлипкий пластмассовый стул, который сразу угрожающе крякнул. «Карина, мы потеряли Пашу Кондратьева, и профессор Шапир очень озабочен, и я. Вы же с ним дружите, да?» «Да», — твердо сказала помрачневшая Карина. «Только он уехал и сказал, что больше не вернется. «Как? Вот так?» Карина посмотрела в окно. Он сказал, его все довели. И уехал. «Куда?» Девушка еще больше помрачнела. «Я не знаю, Андрюха тоже. Никто не знает». «Андрюха это — это приходько? Девушка кивнула. «И когда он уехал?» Карина пожала плечами, и у нее стало такое лицо, что Маня моментально поняла. Сейчас соврёт. «Кажется, дня три назад», — соврала Карина. Я его позавчера видела. Ну, значит, позавчера. Маня глотнула кофе слабого и едва теплого. И что теперь делать? Где его искать, этого Пашу? Карина, сказала она, стараясь быть как можно более убедительной. Вы мне расскажите, как все было? Что он сказал? Кто его довел? Девушка молчала, рассматривая свою чашку. Я боюсь, у него неприятности, продолжала Маня. Может быть, даже серьёзные. И нам нужно ему помочь. Карина махнула рукой. Ему никто не поможет. Почему? Потому что он во всем виноват. Он так считает. В чем виноват, Кариночка? Он сказал, на север уедет. С горечью выговорила девушка. И диплом не станет защищать. Завербуется в геологическую партию и уедет навсегда. И никто его не найдет. Господи, пробормотала Маня. Часой часу не легче. Я ему говорила, сто раз говорила, но он меня не слушает. И телефон выключил. Это Маня и так знала. Она тоже пробовала звонить, и всё без толку. Так, может быть, он к родителям уехал в Нижний? Может, не сразу в геологическую партию? Я не знаю. «Вы мне расскажите», — еще раз попросила Маня, — «в подробностях». Не знаю я никаких подробностей. Он мне позвонил, мы встретились. Он сказал, что уезжает навсегда, диплом ему не нужен — И вообще теперь изменить ничего нельзя. Он во всем виноват. — В чем виноват, Карина? — В смерти Машкиного отца. Как в чем? И Машка его никогда не простит. — Так, — сказала писательница и еще раз глотнула кофе. Что-то в горле у нее запершило. — А почему он виноват? Карина не ответила. — -у, у Паши, — Маня не знала, как спросить, — Паша дружил с Машей, дочкой Максима? «Он её любит», — сказала Карина с отвращением. «Давно. Он и в садовники к ним пошел, чтобы хоть иногда видеть, представляете? А мамочка с папочкой дочку драгоценную в Москву услали. Зачем ей Паша? У отца для неё, небось, другие женихи готовы». «Так», — повторила совершенно растерянная Маня. «А теперь отец убит, и Паша говорит, что это он виноват?» Карина кивнула и закрыла лицо руками. «Я его больше никогда не увижу», — прошептала она. Он погибнет теперь. Он же такой добрый, такой рассеянный. Что же делать? Что теперь делать?» Девушка горько заплакала, закрыла руками лицо. слезы полились из-за сомкнутых пальцев. Маня стала совать ей салфетки. «Что ты, что ты?» — приговаривала она. «Подожди, девочка, еще ничего не случилось. Нам просто нужно его найти. Он же пока не погиб, правда? Но вот и не дадим мы ему пропасть». «Да...» Только где его теперь искать? Я подумаю. И, может, придумаю что-нибудь. Подожди, я тебе водички холодной принесу. Хочешь дюшес, любишь?» Карина кивнула. Маня вытащила из холодильника две бутылочки, заплатила и вернулась за стол. В голове у нее был ковардак. «На, попей». Карина отпила газированной воды, икнула и опять закрыла лицо руками. «Значит, Паша любит Машу» сказала писательница, чтобы хоть немного превратить кавардак в подобие стройных мыслей. И работает у них в саду, чтобы с ней видеться. Ее родители знают, что он ее любит, и на всякий случай увезли дочь в Москву. Машка раньше здесь училась, в гуманитарном университете, а потом ее отец в Москву перевел, Вроде как там образование лучше. Только Паша все равно у них работал, надеялся, что Машка на каникулы будет приезжать. Она приезжала? Карина кивнула. И Паша считает, что виноват в смерти Машиного отца. Карина опять кивнула. «Интересное кино», — пробормотала Маня, спохватилась и погладила девушку по плечу. «Я постараюсь найти твоего друга. Я тебе обещаю. Ты сейчас иди и попробуй еще немного поработать. Диплом бывает один раз в жизни, и его нужно защитить». Карина всхлипнула и посмотрела на Маню с надеждой, как ребенок, которому пообещали хорошее. «Я совсем не сплю». — пожаловалась она, — и в голову ничего не лезет, только всякие ужасы. — Это правильно, — уверила Маня. — Так и должно быть. Добро пожаловать во взрослую жизнь. — Я так не хочу. — Никто не хочет, — отозвалась Маня. И все в нее попадают в эту самую жизнь. — Карина, если Паша объявится, ну, вдруг, немедленно звони мне. Ты записала мой телефон? Запиши и сохрани, и сразу же назначай ему встречу. А я попробую пока что разобраться, кто и в чем виноват.